Глава Если бы не настойчиво пробивающиеся из реала чувство голода, жажды и других физиологических потребностей, я бы в тот день, наверное, вообще не вылезал из капсулы. Игровая сессия выдалась насыщенной, а самое главное, все никак не выдавалось подходящего момента, на котором логично было бы сделать паузу и выйти из игры. Мой трофей с острова Химер произвел эффект разорвавшейся бомбы, причем во всех смыслах. Когда отступники оправились от шока, поглазеть на диковинку подошли все, кто был в пещере. И из последующего обсуждения я понял, что повезло мне с этим яйцом куда больше, чем я думал. Из-за того, что у большинства игроков после обновления еще нет защиты от псионики, мобы с этим типом урона могут доставить немало проблем даже такому, как Завр, Пусть у него хитпоинты исчисляются тысячами, но псионика проходит через любую броню, нанося чистый урон. Так что лезть в гнездо с десятком таких яиц даже он бы не рискнул. Из этого я сделал вывод, что Арчи и Завр имеют аккаунты ниже платины, иначе бы у них уже были ресиверы псионики. Подкопив запас опыта в тех же золотых орбах, они могли бы уже на старте обновления влить его в псионику и попытаться открыть защитные скиллы. Тем более, что это не сложно. Тот же щит — это обычный белый навык. Описание премиум-аккаунтов можно было почитать прямо из игры. Кнопка внутриигрового магазина располагалась в интерфейсе на видном месте и была сквозная для всех вкладок. А цен на абонентку у меня разыгрался комплекс неполноценности. К примеру, Кайл упоминал, что играет на серебре. Тарифный план «Серебряная звезда». Единовременный взнос для активации 5000 долларов Абонентская плата 250 долларов в сутки Не взимается, если не было входа в игру Вы получаете единовременно Ресивер восприятия или ремесла на выбор, если еще не активированы Два навыка в каждой активной категории на выбор 1500 гран в инвентарь Артефакт серебряная печать, увеличивающий скорость набора опыта всеми ресиверами на 10% Ограничение действующий премиум Имеет мультипликативный эффект с другими навыками, снаряжением и временными эффектами, дающими подобные прибавки Не занимает слот Еженедельно, при условии посещения игры не менее 5 дней в неделю, серебряный кейс В кейсе содержится 200 гран и 3 случайных неидентифицированных орба Во внутриигровом магазине вам доступны дополнительные кейсы различной ценности Не более 5 штук в месяц Даже такой бюджетный тарифный план мне был не по карману. Одна только абонентская плата при ежедневной игре сожрет все мое пособие. Дальше цены расты и кратно. Золотая звезда стоила 500 баксов абонентки в день. Платина — тысячу. Бриллиант — три с разовым первоначальным взносом в 50 тысяч. От одной мысли, что кто-то тратит такие деньжища на игру, мне стало дурно. 90 кусков в месяц на одну только абонентку — Да в желтой зоне для многих это годовой доход. Игровые преимущества премиум-аккаунтов тоже предстали передо мной во всей красе. Перманентная прибавка ко всему получаемому опыту, регулярные подарки в виде кейсов с гранами и дополнительными орбами, а ведь еще есть и платные кейсы, и серые схемы платной прокачки через покупку тех же орбов на Ауке или реал. О чем я там размечтался, таская блоки Витрума на базе отступников? Что благодаря своему упорству и трудолюбию смогу потягаться с донатерами? Да хрена с два. У них совсем другая лига, и меряются они толщиной кошельков. Чтобы потеснить их, играя на базовом аккаунте, нужно что-то экстраординарное. В этот момент я окончательно решил для себя, что про найденное подземелье я рассказывать не буду. Да и вообще не буду стесняться трясти кошельки этих богатеев при любом удобном случае». После довольно продолжительного торга я согласился передать трофеи в клановую казну. В результате мой личный игровой счет пополнился десятью тысячами гран. испытательный срок был признан пройденным досрочно, а из рекрутов меня перевели в рядовые. Правда, в клановой вкладке в связи с этим мало что изменилось. Фрост. Дней в клане. Три. Ранг. Рядовой. Репутация до следующего ранга один из пятисот. Активные клановые бонусы нет. Доступные клановые бонусы? Нет. Клановых бонусов у отступников пока все равно нет, так что дальнейшее повышение ранга мне без особой надобности. Как объяснил мне Кайл, бонусы будут появляться по мере прокачки так называемого ядра, кланового артефакта, находящегося на нашей базе в стабе. Но в этом смысле клан пока в самом начале пути. Ценность яйца Химеры пока не была ясна. Нужна была консультация кого-нибудь, прокачивающего соответствующие ветки ремесла или тайных знаний. «Если это просто ингредиент для крафта, это одно дело. Но если из яйца можно вывести пета, то цена его возрастет раз в десять минимум», — пояснил Кайл. «Нова пообещала, что в конце недели мне выплатят еще и премию реальными деньгами. Сумма будет зависеть от реальной стоимости яйца, которая к тому времени должна будет проясниться». Реальная премия была бы очень кстати. Из-за своей глупой выходки с лекарствами для Моргана я уже растратил большую часть пособия за неделю. Да еще играть хожу в дорогой салон. Похоже, последние 2-3 дня до следующего пособия мне придется сидеть буквально на хлебе и воде. Ну, либо где-то занять, либо... Анкуши Китары был еще одним трофеем, про который я пока не рассказывал отступникам. Попробую выяснить его стоимость и разузнать, как можно продать его за реальные деньги. Но не отступником, иначе придется объяснять, откуда я его взял. Наконец, последние бойцы разошлись, и новорожденная база осталась в полном распоряжении Кайла. Вот тут-то он развернулся на полную катушку. Так что все мы только и успевали носиться туда-сюда, как оранжевые муравьи. «За несколько часов непрерывной работы мы успели расширить пещеру, обустроить в ней постоянное освещение, зону с контейнерами для складирования добычи, прорубить первые пару десятков метров туннеля, ведущего под уклоном вглубь скалы. Отработанной породой засыпали единственный проход наружу. Потом его для верности планировали залить бетоном. А потом породу куда девать будем, раз уж мы закупорились здесь», — поинтересовался я у Кайла. да и вообще добычу саму. Руду всякую, минералы. Это же сотни тонн. Не вручную уже в инвентарях перетаскивать? А для чего, по-твоему, столько мулов нужно? Хмыкнул тот. Выждав паузу в несколько секунд, видимо, чтобы насладиться моим растерянным видом, он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Да не дрейф, глаза боятся, а руки делают. К тому же нам не всю дорогу придется так извращаться. Первым делом сейчас будем долбить штрек на запад, вдоль течения реки. Доберемся до разлома, а дальше всю отработанную породу будем прямо в пропасть сбрасывать. После этого таскать придется только что-то реально ценное. До пропасти то и метров триста, даже, наверное, больше. Пятьсот с копейками, но что поделаешь, штрек узкий, будем бить минимально необходимый. Пока без рельсов, без вагонеток, чисто пешком. А как будет у нас отдушина для сброса отходов, тогда и начнем настоящую работу». И что же, добычу в стаб потом все равно придется таскать вручную? Посмотрим. Если накопаем здесь чего интересного, врата смонтируем для переброски больших грузов. Врата? Вроде тех, что возле шпилей странника в стабе? Да, вроде тех, но, понятное дело, поменьше. И работают они немного по-другому. Сначала копят энергию, долго, по несколько часов. Этого заряда хватает на переброску специального контейнера с грузом к другим вратам, которым доступ есть. «Такая вот транспортная схема». «Да уж, работы, похоже, будет много». «Да хренище, прямо тебе скажу. Но не переживай. Все-таки это игра, и здесь многие вещи сильно упрощены. Это тебе не в реале шахты рыть. Оглянуться не успеешь, как у нас здесь настоящий муравейник будет». «В этом я не сомневался. Понаблюдал уже, как Кайла и несколько других прокачанных рудокопов орудуют кирками». За один удар они откалывали здоровенные куски камня с такой легкостью, будто это не твердая порода, а мел. Так они даже вручную мигом эту скалу насквозь продырявят. Я помогал Кайлу в течение нескольких часов, выходя из игры только для того, чтобы сбегать в туалет или попить. Но, наконец, усталость и голод начали затмевать все, и я понял, что на сегодня пора завязывать. К тому времени в игру вошла Венди, и мы даже успели немного пообщаться, таская куски камня из штрека. Поскольку наша грузоподъемность оставляла желать лучшего, мы занимались именно этим. Бегом утаскивали отработанную породу из штрека в основную пещеру, где передавали ее ребятам, которые через репликатор телепортировались в стаб. Учитывая вес груза, было больше беготни, чем дело. Я за раз мог унести не больше трех-четырех булыжников размером с баскетбольный мяч, но в сумме все равно успел перетаскать несколько тонн. Зато опыт капал стабильно. Я постоянно бегал с инвентарем, забитым под завязку, а то и с перегрузом. Успел нафармить шесть малых орбов силы. Появление этих красных светящихся шариков в инвентаре каждый раз сопровождалось вспышкой азарта и любопытства. Что же выпадет на этот раз? Правда, обошлось без особых неожиданностей. Три пошли в грузоподъемность, два в физическую силу, один на прокачку самого ресивера. Ну ничего, дело пойдет куда веселее, когда раскачаю ресивер хотя бы до стандартного. Больше всего я, конечно, ждал выпадения орба псионики. Полазав настройках, настройках, я нашел таки способ обновлять на себе щит автоматически по откату. Это здорово упростило прокачку, не приходилось следить за таймером. Ресивер заполнился незадолго до того, как я собрался выходить из игры. Или точнее наоборот, я тянул с выходом до последнего, дожидаясь именно этого орба. Орб захвата. Редкость обычный. При активации добавляет 2 очка развития навыку захват. Если навык не изучен, открывает его. Я без особых колебаний активировал ор и жадно впился взглядом в строки описания навыка. Захват. Активный защитный атакующий навык. Редкость улучшенный. Уровень 1. Прогресс развития навыка до следующего уровня 1 из 5. Позволяет игроку управлять материальными объектами на расстоянии. Затраты псиэнергии прямо пропорциональны расстоянию до объекта, его весу, продолжительности воздействия, скорости перемещения. С ростом уровня умения его эффективность возрастает за счет снижения затрат энергии. Я даже не удержался и немного поэкспериментировал с умением, отойдя в сторонку. К некоторому моему разочарованию телекинез оказался весьма слабым. Силой мысли я мог поднять вес куда меньше, чем руками. Относительно свободно я мог управлять, например, камнем размером с кулак. Но стоило взяться за что-то потяжелее, как полоска псиэнергии начинала съеживаться на глазах. С другой стороны, с помощью этого навыка можно было гораздо быстрее тратить энергию, и, судя по всему, опыт в ресивер псионики тоже капал куда бодрее. Видимо, потому что это было боевое применение навыка, в то время как щит я расходовал в холостую. Может, влияло еще и то, что навык улучшенный, а не обычный. Еще одно преимущество нового навыка состояло в том, что его удобнее было применять скрытно. Достаточно было попробовать приподнять тяжеленный булыжник. Тот не двигался с места, зато остаток энергии сливался буквально за пару секунд, конвертируясь в полученный опыт. Попрощавшись с остальными, я вышел, наконец, из игры. Расплатившись с администратором за аренду капсулы, я невольно впал в ступор, глядя на баланс своего счета. Отдать пришлось почти четыреста. А оставалось 212 долларов. Когда, чёрт возьми, я успел потратить такую прорву денег? Ах, да, те лекарства для Моргана. Впрочем, даже если не учитывать эту разовую трату, очевидно, что такими темпами тратить деньги нельзя, иначе пособия не хватит. Вся надежда на подработку в наследии, благо первый день получился вполне продуктивным. Я снова проложил маршрут до дома по электронной карте квартала, чтобы не сбиться с пути. В ушной имплант вывел аудиогайд по настыдию. Без визуального сопровождения было не очень удобно, но я уже привык. В интернате я не одну сотню книг прочел именно с помощью автоматического чтеца. Тембр интонации, темп речи настроил под себя еще давным-давно. С тех пор этот голос сопровождал меня постоянно, стал роднее и знакомее своего собственного. Это и еще один, тот, что я слышал во снах. К сожалению, все реже и реже. Шел я погруженный в свои мысли. В голове вертелись события прошедшего дня вперемешку с планами на будущее. По сторонам я почти не смотрел, воспринимая мельтешащих мимо прохожих как нечто безликое, неодушевленное. Выйдя на улицу, поморщился от накрапывающего дождя и накинул капюшон ветровки, окончательно отгородившись от мира. Прибавил шагу, до дома оставалось совсем ничего. И вот тут-то меня и выцепили.